В. Йозеф Куфмюллер. Йозеф Куфмюллер, агент по перевозке пива в Ингольштадте. Ребенком посещал народную школу своего народного города. Научился читать, кое-как писать. вызубрил годы царствования баварских королей. Точные даты сражений Франко-Прусской войны 1870-1871 годов. В его доме висела олиография, изображавшая коронование Наполеона Папой Пием, портрет баварского короля Людвига II и красочная реклама с изображением пивоваренного завода ингольштадского акционерного общества. Его словарный запас состоял из 724 слов. Его любимая песня начиналась словами «В мантуе в оковах», которая прославляла Тирольского народного героя Андреаса Гофера, расстрелянного баварцами. В среднем он перевозил за год 6 миллионов 12 тысяч литров пива и неизменно носил зеленую шляпу и бархатный жилет со множеством пуговиц. Во время войны ему удалось продать на сторону изрядное количество вагонов крепкого пива, предназначавшегося для госпиталей, а деньги положить себе в карман. Эта махинация позволила ему устроить брак своей дочери Кати, с скомивая жором по продаже товаров в каучуковой и асбестовой промышленности. А сына своего обучить латинскому языку, что открыло тому путь к карьере высшего чиновника. Он любил играть в карты, особенно в гафферль тарк При этом он имел обыкновение сброс карт сопровождать прибаутками, часто рифмованными, вроде «Скажите, если вы не дураки, как в Калабрии писают индюки», либо речениями, плодами народной мудрости, вроде «Деньги счет любят». Он давал присягу девять раз, из них дважды заведомо ложную, не забыв, однако, загнуть три пальца левой руки. В его похоронах приняло участие 84 человека, над его могилой была исполнена песня «Был у меня товарищ», На этих похоронах зять его столь сильно простудился, что не смог продать значительное количество товаров Кучуковой и Азбестовой промышленности, из-за чего почти на три года пришлось отложить запланированную покупку пианино. Г. Иоган Мария Хубер. Иоган Мария Хубер, директор департамента из города Мюнхена, четыре года посещал начальную школу. И 10 лет гимназию. В одном из классов он просидел два года. Его словарный запас состоял из 1453 немецких, 103 латинских, 22 французских, 12 английских и одного русского слова. Он посетил 221 раз концерты, 17 раз театр и 4118 раз церковь. Он владел гравюрой, изображавшей вступление Тилли в горящий Магдебург, портретом баварского короля Людвига II, зеленой маской с лица Бетховена, репродукции, изображавшей храм в тестуме. Примечание. Людвиг II, король Баварии, родился в 1845 году, вступил на престол в 1864 году. Людвиг II постоянно чуждался общества. Искал уединение и был одержим болезненной манией строить замки, поражавшие воображение странной причудливой архитектурой. Поощрял музыкальные искания Рихарда Вагнера, истощил государственную казну, отдавал приказы об аресте министров, пытавшихся протестовать. В 1886 году был отстранен от управления и в состоянии тяжелого душевного расстройства утопился в Штарнбергском озере. Его любимым блюдом было сладкое из яиц, масла и муки, так называемые «зальцбургские клетки». В одной из его любимых песен утверждалось, что еще не прошли дни цветения роз, а в другой русской народной песне рассказывалось о матушке и красном сарафане. Две эти песни служили музыкальным сопровождением его деятельности в Министерстве просвещения и вероисповеданий. Он очень увлекался радиолюбительством и изделиями баварской фарфоровой промышленности. Состоял членом правления Баварского общества «Королиководство», а также Баварской народной партии. Желая выразить удивление, охотно употреблял слово «шлапердибикс».